Смешкой спросил он и совсем миролюбиво добавил. «Все в порядке, лейтенант, он со мной». Инспекторы по очереди посмотрели документы, затем, переглянувшись, вернули их владельцу и молча направились к своей «Волге». Мигалка погасла, машина заскрежетала стартером и ретировалась с места событий. «Ну, Слава, пошли с нами». Обратился ко мне Виктор Эдуардович. «Пошли, не бойся!» Из джипа вылез боксер. Он обошел машину и открыл пассажирскую дверцу с другой стороны. «Нет-нет!» — Виктор Эдуардович нетерпеливо помахал рукой, как бы разгоняя облачко дыма, висевшее в воздухе. «Ты с Натальей побудешь здесь, а с нами пойдет Гоша!» Я запер «Жигули» и поплелся зарябциум и громилой, появившимся из нетр джипа. Они, не оглядываясь на меня, вошли в ближайший подъезд и поднялись по лестнице на четвертый этаж, хотя в доме был лифт. В квартиру мы вошли в той же последовательности. Там мне было велено снять кепку, пуховик и сапоги, а затем последовать за Виктором Эдуардовичем. Комната выглядела так, как и следует выглядеть бандитскому притону. Стенка европейского производства, стол с кривыми ножками, покрытый не очень чистой скатертью и окруженный такими же гнутыми стульями. У стены стоял видавший виды мягкий диван, Под ним множество пустых бутылок. На стене, на роскошном, не иначе ручной работы, ковре висели два перекрещенных турецких ятагана, отделанных желтым металлом и водянистыми камешками. За столом сидели два типа, габаритами ничуть не уступавшие Гоши. Оба пили и закусывали. Едва завидев входящего боцмана, они быстро вскочили, спешно пытаясь проглотить недожеванное. По знаку Рябцева громилы скрылись в кухне. В комнате остались я, Боцман и тот, кого звали Гошей. Гоша тут же развалился на диване, Боцман уселся на стул. Я же, не зная, куда приткнуться, переминался с ноги на ногу посреди помещения. «Ну, чего танцуешь?» — криво усмехнулся Рябцев. Он расстегнул пиджака верхнюю пуговицу рубашки. Под пиджаком мелькнула наплечная кабура. Я вытянулся, как по стройке, смирно. «Объясни-ка мне ситуацию, Слава», — заговорил Боцман. «Когда мне в первый раз сказали, что моя дочь путается с челноком, я, признаться, не поверил. Но потом об этом заговорили все, кроме родной дочери, и я решил проверить, правда ли это. Проверил». И как ты представляешь мое состояние, когда я увидел Наталью в твоей дурацкой консервной банке? Отвечай, чего тебе надо от моей дочери? Только кратко и внятно, и, разумеется, честно. Ну, я... я люблю вашу дочь. Неожиданно для самого себя выпалил я. Боцман поднял бровь. Вот как? Слушай, ты, наверное каждую ночь кого-то любишь. Ты это хочешь мне сказать? Нет. Я хотел просить Наташу выйти за меня замуж». С дивана донеслось конское ржание. Рябцев посмотрел туда, легонько шевельнул бровями, и ржание тут же стихло. «Ты дебил», — авторитетно заявил Боцман. Неужели ты думаешь, что я не смогу найти для моей дочери лучшего варианта? — По-моему, Наташа не очень-то жалует жлобов из вашего окружения. Сказав это, я сразу же захотел откусить себе язык. Гоша, хоть и выглядел жлобом, наверняка не был глухим. — Жлобов, говоришь? — Славик... Да ты же сам и есть жлоб. Знаю я молодцов вроде тебя. Ты ведь ни на что больше не способен, кроме как гнуть шею за сотню баксов. Ну, машину водишь сносно, тут ты меня удивил. Но скажи, чем ты еще интересуешься, кроме водки, девочек и видака? Я промолчал, пытаясь сообразить, чем я еще занимаюсь. Почему-то вспомнилось, как я в детстве собирал марки. «Уверен», — продолжал Боцман, — «ты не умеешь толком работать ни руками, ни головой. Что ты будешь делать в этой жизни, когда надорвешься?»